Глава 14. Гортензия. Начало 1807 года было решающим в жизни Наполеона. В январе он узнает о рождении Леона, в мае — о смерти Наполеона Карла, старшего сына Людовика и Гортензии, дочери Жозефины. Рождение Леона принесло ему уверенность в том, что он может иметь прямое потомство. Смерть Наполеона Карла — это гибель мечты о наследнике, с которой он свыкся, и осуществить которую посредством торжественного акта усыновления ему мешали до сих пор только обстоятельства, не зависящие от его воли. Этот ребенок был... Дорог его сердцу. Это сын девушки, которую он вырастил, для которой он был отцом и воспитателем, которая почти сразу же настолько овладела его чувствами, что ее слезы заставили его простить Жозефину, тогда как его собственная любовь последняя оказалась недостаточно сильной для этого. И в то же время это сын любимого младшего брата, на которого он смотрит, как на своего сына, которого он содержал, учил на свое жалование поручика, сделал своим адъютантом, свидетелем первых своих великих подвигов и вслед за собою поднял на высоту трона. В этом ребенке он видел сильно выраженный тип Бонапартов. К нему не перешли ни отвислая губа, ни нос Людовика, Утонченная грация криолки гортензии не лишила его мужественности, тип Бонапартов был несколько смягчен у него и опоэтизирован ореолом белокурых волос. Этому ребенку, первому мальчику в его роде, он дал имя своего отца. Он так любил его, так живо высказывал свою привязанность к нему, что некоторые нашли возможным предполагать, будто он... Его отец, а его падчерица Гортензия, перед тем, как он ее выдал за своего брата, была его любовницей. Верно ли это? Брачный договор Гортензии был заключен 3 января 1802 года. Бракосочетание было отпраздновано 4 января. Ее сын родился 10 октября 1802 года. В момент бракосочетания она не была, следовательно, беременна, и роды не были преждевременны, потому что между свадьбой и рождением ребенка прошло 280 дней. Нормальный период беременности равен, как известно, 270 дням. Таким образом, Зачатие произошло, надо полагать, 14 января. Между тем, 8 января в полночь первый консул уехал в Лион и вернулся в Париж только 1 февраля. Это доказательства материальные. Но есть и другие. Людовик, ревнивый и подозрительный, как никто, с первых же дней брака тиранически обращавшийся с женой не позволявший ей провести ни единой ночи в Сен-Клу, ни на минуту не упускавший ее из виду, постоянно шпионивший за нею, не приминул, конечно, и сам произвести подсчет. Он заставил жену спать на маленькой кроватке в том же Алькове, в котором спал и он. Каждую горничную, заподозренную в преданности, гортензии, он беспощадно рассчитывал. Ее мать он при всяком случае осыпал самыми тяжкими обвинениями. И при всем этом Людовик никогда ни малейшим образом не сомневался в своем отцовстве. Он счел нужным подтвердить в исторических документах о Голландии, что он действительно был отцом своих троих детей, которых он и его жена, как он говорит, любили одинаково нежно. Он повторял это заявление и в прозе, и в стихах. Как известно, он считал себя поэтом. Когда Наполеон предложил усыновить в качестве своего наследника Наполеона Карла, Людовик мог придать значение ходившим тогда слухам и не согласился на предложение брата. Если он в разговоре с Наполеоном касался хотя бы намеком этого предмета, то не есть ли это лучшее доказательство, что у него не было ни малейших сомнений? Наполеона Карла Людовик любил. Правда, проявления привязанности зависели у него от его капризов. Это был человек со странностями, склонный к меланхолии, но он любил его, как умел. И когда ребенок умер, долго оплакивал его. Только тогда. И на очень короткое время он помирился со своей женой, с которой вообще обращался настолько плохо, что император считал необходимым ставить ему это на вид. Он писал нежные и почтительные письма своей тещи, которая обыкновенно терпеть не мог. Он провожал в котаре свою больную жену и в котаре гортензия забеременел третьим сыном Карлом Людовиком Наполеоном, который стал впоследствии императором Наполеоном III. Таким образом, Людовик никогда ни минуты не думал, что гортензия могла быть любовницей Наполеона. Гортензия же до 1809 года ничего не знала даже о существовании этих слухов. Брак матери с генералом Бонапартом задел ее за живое. Как раз перед тем, как он был заключен, она жила в пансионе госпожи Кампан в сен жермен ан недалеко от своего дедушки Маркиза де Багарне и тетки госпожи Ренаден, на которой лишь недавно женился Маркиз. Она вышла из пансиона и поселилась в Тюильяри, приблизительно перед отъездом консула в Маренго. Следовательно, только после его возвращения она получила возможность постоянно и запросто видеть его. У Наполеона возникло тогда чувство привязанности к ней. Он относился к ней ласково, с отцовской нежностью, но ей трудно было привыкнуть к нему. Она испытывала какую-то почтительную робость перед ним, дрожала, когда разговаривала с ним, не смела о чем-нибудь попросить его. Когда ей приходилось обращаться к нему с какой-нибудь просьбой, она прибегала к посредникам. «Глупенькая», — говорил Бонапарт, — «почему она боится меня?» Он совершенно или почти не вмешивался, когда Жозефина устраивала брак своей дочери с Людовиком Бонапартом, так как надеялся, что этот брак создаст некоторую связь между его семьей и семьей его жены. Он видел в нем политические выгоды и, кроме того, не вмешивался из чувства деликатности по отношению к Жозефине и к ее детям от первого брака. Но впоследствии каждый раз, когда он считал это уместным, он укращал Людовика, успокаивал его, делал ему выговоры, давал указания, как он должен держаться с гортензией. При этом он проявлял такт, деликатность, терпение поистине замечательное. Он глубоко жалел свою падчерицу, относился к ней с истинным уважением, взвешивал в ее присутствии каждое свое слово. «Гортензия», — повторял он, — «заставляет меня верить в добродетель. Он знает, что ходят слухи о его связи с ней, что тотчас же после свадьбы Людовика с Гортензией среди публики и, быть может, среди людей, очень близко стоящих к нему, рассказывают, будто он выдал ее замуж беременной от него, что Гортензия родила раньше, чем прошло девять месяцев после ее свадьбы. Клевета, перейдя через пролив, возвратилась теперь раздутая и разукрашенная английскими газетами. Чтобы сразу прекратить ее, консул придумывает сценарий, который не делает чести ни его воображению, ни его деликатности. Он верит устроить бал в Мальмезоне. Гортензия присутствует на этом балу. Хотя она беременна уже на седьмом месяце, Бонапарт подходит к ней и приглашает ее танцевать. Она отказывается. Она устала и знает, что ее отчим вообще не любит, когда танцуют беременные женщины, особенно если они одеты, как теперь в платье, тесно облегающее тело. Он настаивает, просит. Только один контрданс. Снова отказ. Наконец, он наговорил ей столько любезностей, что она уступает. На другой день в одной газете любовные стишки об этом контрдансе. Гортензия взбешенная жалуется, никакого ответа. Бал только для того и был дан, чтобы доставить повод напечатать эти стихи, которые должны доказать, что госпожа Людовик Бонапарт действительно беременна. Потом и в газете Монитор до тех пор никогда ничего не говорившая о семье консула, напечатана заметка о том, что госпожа Людовик Бонапарт родила мальчика восемнадцатого ван-демьера в девять часов вечера. Наполеон, следовательно, сделал все, чтобы пресечь клевету, но она не прекращается, распространяется все шире. Клевета это, конечно, оскорбительно, но так, как она не может задеть ни его, ни Людовика, ни Гортензию, то он свыкается с ней, начинает оценивать ее с политической точки зрения и видит, что может извлечь из нее некоторые выгоды. Он любит этого ребенка, которого ему навязывают сыновья как своего собственного. Он проявляет к нему чисто отцовскую слабость, мило и нежно дурачится вместе с ним, Он в восторге, когда ребенок, видя проходящих по саду солдат, кричит им «Да здравствует, солдат, нанун!». Ему приносит его во время обеда, он сажает его на стол, заставленный посудой и кушаньями, и забавляется, глядя, как ребенок хватается за все и переворачивает все, что может достать. Он ходит вместе с ним кормить табаком газелей, сажает его на них верхом, хохочет когда ребенок называет его дядя Бибиш. Бибиш — по-французски лань. Его приносят к нему, когда он одевается. Он целует его, дергает за уши, делает ему гримасы, потом, становясь на четвереньки на ковре, играет с ним. Ну что же? Если он назначит этого ребенка своим наследником, все придут к убеждению, что он его отец. Что ему до этого? В нем будут видеть его кровь, его род, его гений. Наследование не будет тогда искусственным, противоречащим всем конституциям всех народов. Это будет наследование, основанное в глазах народа на прямом кровном родстве, которое народ считает единственно допустимой основой наследования. Это противно добрым нравам, правда, но у Наполеона нет предрассудков. Он считает, что его исключительная судьба поставила его настолько выше всего обычного, что обычные требования морали не будут применяться к нему нации. К тому же это будут только подозрения, а не уверенность. А он, Наполеон, знает, какое это может иметь значение. То, что именно об этом думал Наполеон, подтверждает его беседа с Гортензией после смерти ее сына. Она записала это в своих мемуарах. Он долго говорил ей о последствиях смерти Наполеона Карла, которого, прибавил он, считали также моим сыном. «Вы знаете, — сказал он, — насколько нелепо такое предположение, но тем не менее...» Вы всю Европу не смогли бы разуверить в том, что этот ребенок был моим. Он останавливается на мгновение, видя, как поражена гортензия, и потом продолжает. А вас, тем не менее, не думают хуже, чем прежде. Вы пользуетесь общим уважением. Но этому поверили. Он помолчал некоторое время и потом снова заговорил. Может быть, и хорошо, что этому верили. Поэтому-то для меня его смерть была большим несчастьем. Я была так поражена, — пишет далее Гортензия, — что не могла произнести ни слова. И так и осталась стоять у камина. Я не слышала больше, что он говорил. Слова, может быть, и хорошо, что этому верили, словно сняли с моих глаз повязку. Они перепутали у меня... Все в голове и поразили меня прямо в сердце нестерпимой болью. Как? Когда он обращался со мною, как с дочерью, когда он так просто и так сердечно заменял мне отца, которого я потеряла, выказывал мне столько забот, осыпал меня милостями, все это была политика, а не чувство привязанности. Гортензия заблуждается. Если была в этом политика, то была и привязанность, но ее возмущение, вполне законное, не позволяет ей, как женщине, здраво оценить положение вещей, которые Наполеон рассматривает как мужчина. Он осыпал Гортензию знаками своего внимания не для того, чтобы подтвердить слухи, будто Наполеон Карл его сын напротив. Он старался опровергнуть их, но слухи не прекращались. Уверенность в их справедливости крепла в умах. Тогда у него явилась мысль воспользоваться ими в интересах своей власти и укрепления своей династии. Он поступил в данном случае совершенно так же, как поступал на поле брани. Одна из поразительных особенностей его ума заключалась именно в том, что он умел с замечательной точностью оценить положение, в которое попадал, принять его таким, каково оно было, и тотчас же действовать сообразно с ним. И, несмотря на то, что, как он сам говорил Гортензии, смерть Наполеона Карла была для него большим несчастьем, он не возмущается перед лицом непоправимого. Ему приписывают фразу «У меня нет времени забавляться чувством жалости, подобно другим людям». Он мог ей сказать, смерть бедного маленького Наполеона была для него очень чувствительной потерей. Он пишет обо всем этом двадцать раз Жозефине, пять или шесть раз Гортензии, Жозефу, Жерому, Фуше, Манжу. Но такова была его судьба. И если бы после того, как судьба свершилась, Наполеон без конца предавался горю, он не был бы самим собой. Он изменил бы тому философскому взгляду на жизнь, которому приучило его непрерывное жестокое зрелище войны, где смерть — постоянная спутница, где только живые входят на личный состав и принимаются в расчет. Задуманная комбинация не удалась. Наполеон Карл был одной из внешних связей, соединявших его с Жозефиной. Эта связь порвалась. Между Наполеоном и Жозефиной остаются отныне лишь узы личной привязанности и нежности, сплетенные десятью годами общей жизни, прерывавшейся продолжительной разлукой, частыми ссорами и недоразумениями.